Глава 18. Она уехала рано утром, чтобы успеть переодеться. Муж не хотел отпускать ее, и они были пришлось пригрозить, что она поедет в университет в таком виде, после чего пилот сдался. Проводив девушку до лифта, Джерри поцеловал ее на прощание, попросил позвонить, когда доберется до дома, и весело насвистывая направился к пропускному пункту на базу. Дорога домой заняла много времени. Сначала, как обычно, лифт задержался, поджидая опоздавший рейс. Потом пришлось еще минут 15 стоять в очереди к таксафлаеру, так что в квартиру Аннабель уже вбегала. Быстро переодевшись в первое, что попалось под руку, это был ее зеленый костюм, она почему-то долго искала сумку, нашла ее заобранной кроватью, хотя в памяти отложилось, что перед ей уходом сумка висела на столе. Впрочем, она могла и забыть об этом. А затем взгляд девушки упал на колокольчики, все еще стоявшие на столе. Без сожаления, она взяла цветы и вынесла их спустив в мусоропровод, после чего поспешила на остановку флайбаса. Протолкавшись среди студентов, девушка вошла в университет, поднялась на кафедру. Эллина уже была там, она проверяла рабочую почту. Приведя Анны Бель, женщина улыбнулась. «Привет. Хороший вечер?» «Откуда вы знаете?» «Вы просто сияете». Она откинулась на спинку стула. «Знаете, я противник ранних браков, но в вашем случае я готова переменить свое мнение». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Джерри действительно замечательный». «Рада за вас», — Элена скупо улыбнулась, явно думая о своем, затем спохватилась. «Знаете, я смотрела ваше дело. Вы занимались мобильными генетическими элементами?» «Да, я рассматривала механизмы их запуска». «Замечательно. Я видела у вас по расписанию всего три пары, поэтому хотела попросить помочь мне в исследованиях». «С удовольствием». «Отлично. Тогда буду ждать. Я постараюсь вас не задерживать надолго». «Даже если и задержите, ничего страшного. Джерри все равно на учениях». Как она ни старалась, в голосе все равно прозвучала гроздь. Эленор ободряюще улыбнулась. «Надеюсь, они быстро закончатся». «Надеюсь, что так». Девушка взглянула на часы и спохватилась. «Простите, мне пора, семинар вот-вот начнется». «Конечно. Кстати, ваша идея с кодексом просто потрясающая. Не возражайте, если я возьму ее на вооружение?» «Нет, на самом деле эта идея давно используется в ВКС», усмехнулась Аннабель вновь вспомнив про Джерри. Судя по всему, слухи о ней уже разошлись по университету, потому что студенты встретили ее напряженным молчанием. «Добрый день», — улыбнулась им девушка и начала объяснять материал. Занятия пролетели достаточно быстро. Она уже собиралась домой, когда позвонил Джерри. Не желая радовать сплетников, Аннабель включила лишь голосовую связь и вышла в коридор. «Привет», — выдохнула она. «Привет», — проникновенный голос пилота пробирал до дрожи в коленях. «Как дела?» «Хорошо. А у тебя?» «Нормально. Скоро начнем испытывать вхождение в атмосферу». «Это опасно?» — встревожилась она. «Здесь все опасно», — рассмеялся пилот. «Но тебе это нравится», — пробормотала девушка. «Типа того», — ответил он, явно ухмыляясь. «Тебе же нравится моделировать грифонов?» «Я не рискую жизнью», — возразила Аннабель. «Это упрек? Голос стал гораздо холоднее. «Джерри, я просто волнуюсь, когда ты не отвечаешь», — призналась девушка. «Не видя собеседника, сделать это было гораздо легче». «Не беспокойся, все будет хорошо». Теперь его голос был наполнен теплом. «Чем будешь заниматься сегодня вечером?» элинор попросила меня помочь, «но если ты против...» Она осеклась, сердито вспомнив, что не нуждается в разрешении мужа. Джерри рассмеялся. «Боюсь, что если я буду против, ты сбежишь от меня», — поддразнил он. «На самом деле я только за, поскольку ты будешь под присмотром». «А чем займешься ты?» спросила она, несколько уязвлённая его словами о надзоре. «Говорят, у нас будут ночные вылеты» так что пойду отсыпаться. Вчера ночью мне это не удалось». Пилот многозначительно замолчал. Аннабель невольно смутилась. «Интересно, кто в этом виноват?» — пробурчала она. «Одна моя знакомая, с глазами темными, словно небо в космосе. Знаешь такую?» «Вряд ли». «Тогда я подарю тебе зеркало», — пообещал Джерри. «Если оно будет большое, и ты повесишь его в комнате, я тебя расцелую», — пообещала Аннабель. «Думаю, моё вознаграждение мы обсудим позднее», — многозначительно сказал он. Позвони мне, как будешь дома, ладно?» «Хорошо», — она улыбнулась. Джерри нажал отбой. Все еще глупо улыбаясь, он прошел к себе в каюту и лег спать. Заснул он почти мгновенно, сказывалась давняя привычка, но все это «почти» он думал о девушке, более случая ставшей его женой. Аннабель засиделась допоздна. Работать с Элинар было одно удовольствие. Та, точно зная, что ей необходимо, очень четко формулировала задание. К тому же часть расчетов уже была сделана, и теперь требовалось свести всё воедино и добавить описание. «Думаю, я справлюсь и без вас», — сказала под конец девушка, заметив, что Элинар посматривает на часы. «Идите, я доделаю и закрою кафедру». «Вы уверены?» — та внимательно посмотрела на свою ассистентку. «Конечно. Если что, я всегда могу отправить сообщение». «Хорошо. Тогда, если вы не против, я пойду. Флаффи целый день один, он этого не любит». «Да, я знаю, он начинает хулиганить». «Верно. К сожалению, я не могу забрать его с собой». «А вы живете одна?» — выпалила девушка и тут же прикусила язык. «Простите, я не должна». Все в порядке. Я в разводе». Официальная версия не сошлись характерами. На самом деле он оказался форменным засранцем. К тому же он ненавидел Грифонов. «Это ужасно!» — воскликнула Аннабель. «Я тоже так думаю. Так что, если вы не возражаете, я пойду». элинор подхватила сумку и вышла. Девушка вновь села к экрану, проверяя расчеты. Работа захватила ее настолько, что она помнилась, лишь когда дроиды-уборщики с мерным жужжанием вползли в открытую дверь. Девушка потянулась, взглянула на часы и охнула. Четверть десятого. За окном было темно. Досадуя, что ей придется долго ждать флайбас, уже вступила в силу вечернее расписание, и они ходили раз в полчаса. Она быстро собралась, перекинула нужные файлы на свой функционал, планируя еще дома посидеть над ними. Затем отстучало сообщение Джерри, что все в порядке, и если он хочет, пусть звонит ей через час и вышла, тщательно закрыв за собой дверь. Дорога до дома. И когда Анна Белль вдруг стала воспринимать эту комнату как свой дом? Заняла больше времени, чем она рассчитывала. Флайбас опоздал, а потом долго зависал над каждой остановкой. Девушка с тоской смотрела в темноту ночи, гадая, не лучше ли ей было пойти пешком. От Джерри ей пришло очень короткое сообщение. «Позвонить не могу, поговорим утром. Наверняка ночной вылет». Она взглянула на темное небо. Огни города сияли так ярко, что свет звезд был еле различим. Даже орбитальную станцию не было видно. Что уж говорить про пилотники. Оставалось надеяться, что все пройдет успешно, и утром они нормально поговорят. А может быть, Джерри даже и вернется домой? Флайбас наконец-то подлетел к нужной ей остановке. Анна Белль вышла, спустилась на лифте вниз и прошла через парк. Благо, он был полностью освещен. Маленькие огоньки подрагивали в кронах деревьев, заливая дорожки зеленоватым светом. Проходя по одной из дорожек, девушка заметила целующуюся пару и вздохнула, чувствуя какую-то иррациональную ревность к звездам, сиявшим в космосе. Дверь в квартиру заела. Она открылась лишь третьей попыткой, затребовав полную идентификацию личности с сетчаткой глаза, отпечатками пальцев и даже анализом ДНК по крови. Сделав себе в вирт-записках пометку «Сообщить об этом Джерри», Аннабель вошла в квартиру, включила свет и замерла. За столом сидели двое мужчин. И если одного, высокого толстяка с потными руками и толстыми губами, она вспомнила с трудом, то второго девушка знала слишком хорошо, чтобы вздрогнуть от его холодного взгляда. «Здравствуй, дочка», — негромко сказал он, смотря на Анну Бэль своими темными глазами. «Надеюсь, ты помнишь Жустьяна Багарне?» Теперь она вспомнила. Этого мужчину прочили ей в мужья на креоле. Девушка попятилась, намереваясь выскользнуть за дверь. Отец покачал головой, тонкие губы сложились в подобие улыбки. «Энни, детка, можешь даже не пытаться. Дверь заблокирована». «Как?» — прошептала она, чувствуя, что немеет от страха. «Как ты сюда попал?» «Твой приятель-пилот дал тебе доступ сюда». Отец усмехнулся. «Таким образом и мне тоже». «Это невозможно. Ты же мужчина. Любая система распознает разницу между хромосомами. Если она ее увидит», — пробасил Жустьян. «Мы слегка изменили данные и функционали вашего отца». «Мы?» «Мои люди. Компания «Ультра». «Она занимается программным обеспечением на Криоли», — машинально сказала Аннабель недавно услышанную фразу. Мужчина гордо кивнул. «Именно. А совсем скоро получит и правительственные, и военные заказы». «Поздравляю». Первый шок прошел. Поскольку никто из мужчин не поднялся, чтобы уступить ей место, девушка прошла к окну. Взглянула на ночной город, но в затемненном стекле отражалась лишь она сама, растрепанная и испуганная. «Тебя никто не увидит. Мы усилили фильтры», — усмехнулся Бернард Шоули. Его дочь повернулась. «Вижу, вы основательно подготовились». «Конечно. Жаль, ты выбросила цветы». «Это ты их отправил?» Аннабель посмотрела на мужчин, гадая, что они могут с ней сделать. Отец кивнул. «Да». «А зачем?» «Все происходило, словно во сне. Там был жучок». «Как мило». Украдка девушка нажала на браслете иконку вызова, уповая на то, что Джерри ответит. Но ответа не было. «Только не понимаю, зачем?» «Тебе пора вернуться домой». Отец сказал это тем самым тоном, от которого Анна Бэль начинала чувствовать себя маленькой девочкой, наказанной за испачканное платье. Она непроизвольно съёжилась, потом, вспомнив, что находится не в огромном доме с белыми колоннами на фасаде, а в небольшой квартире на Шайоне, повернулась. «Я замужем. Мой дом там, где живет мой муж». «Энни, тебе удалось провести миграционные службы Шайона, но не удастся провести меня», — фыркнул Шоули. «Я прекрасно знаю, что этот брак фиктивный». «Он законен», — возразила девушка. Хочешь ты или нет, но я вышла замуж за капитана Джеральда Райса. Прекрати молоть ерунду. Терпение отца иссякло, и его лицо исказилось от злости. Девушка невольно вздрогнула и бросила взгляд на функционал, надеясь, что Джерри все таки свяжется с ней. Тишина. Бернард Шоули тем временем встал и подошёл к дочери вплотную. Он не позвонит. Он требовательно протянул руку, и, поскольку девушка не собиралась выполнять его распоряжение, достаточно грубо сорвал функционал с её руки, взглянул на сенсорную панель, Скривился и отшвырнул. Не думаю, что это тебе еще понадобится. Поблескивая, браслет пролетела и упал под антикварный шкаф. Аннабель даже не шелохнулась, понимая бесполезность сопротивления. Одна против двух мужчин, она вряд ли смогла что-то предпринять. Оставалось лишь гадать, что они хотят сделать с ней. Собирайся, достаточно грубо приказал ей Бернард Шоули, ты идешь с нами. А если я откажусь? Голос все-таки дрогнул. Отец это заметил и понимающе усмехнулся. Значит, я уведу тебя силой. У тебя нет прав это делать. У меня есть на тебя все права. Он нажал кнопку функционала, разворачивая в воздухе проекцию медицинского свидетельства вне. Здесь говорится, что ты подвержен психическим расстройствам и галлюцинациям, так что можешь не стараться закатывать истерики в космопорте. Вижу, ты все предусмотрел. Ее голос был пронизан горечью. Я только не могу понять, зачем я тебе. Твое замужество позволит нам с Жустьяном объединить несколько компаний что в связи с получением новых заказов принесет немалую выгоду, как мне, так и ему, и позволит избежать колоссальных налогов», охотно пояснил Шоули. «А если ты их не получишь?» «Получу не я, а ультра», — Шоули кивнул в сторону своего приятеля. «Уверяю тебя, после сегодняшней ночи они у нас в кармане, так что, Энни, ты станешь женой одного из самых влиятельных людей Объединенного Галактического Альянса и будущего президента». Анна Белль перевела взгляд на огромного мужчину, развалившегося на стуле. Она и забыла, что отец пришел не один. «Какие амбиции?» «Это реальность», — лениво поправил ее Багарне, мысленно он уже прошел церемонию инаугурации. «Получив военные заказы на программное обеспечение, я смогу контролировать армию». Но тогда дело за малым». Аннабель не удержалась, ее буквально раздражал этот самодовольный мужчина. «Скажите, господин будущий президент, а вас не смущает, что я была замужем? Разведенная женщина — это позор, не так ли?» «Не думаю, что об этом кто-то узнает», — спокойно сказал тот. «Как по мне, то мне никогда не нравились пугливые девственницы». «И вас ничуть не волнует, что я могу оказаться беременной от другого?» Все напоминало какой-то дурной сон. «На Креоле прекрасная медицина. Думаю, врачи очень быстро разберутся с нежелательными последствиями». Слова заставили ее содрогнуться. «Я не пойду», — прошептала она. «Делайте со мной все, что угодно, но я никуда не пойду». «Что ж, ты сама так решила», — пожал плечами отец. Он подошел к столу и достал из своего кейса небольшую коробочку, в которой обнаружился шприц, наполненный белёсой жидкостью. Девушка побледнела. жустиен придержи ее. Тот послушно направился к строптивой невесте. Девушка попятилась, уперлась спиной в стекло. Словно в замедленном видео она видела, как Багарне протягивает к ней руку. Аннабель попыталась проскочить и прорваться к двери, но сильные руки крепко схватили ее за плечи, удерживая так, чтобы она не могла дотянуться до нападавшего ни рукой, ни ногой. «Отпустите меня!» Находясь все еще в какой-то прострации, она видела, как отец приближается к ней, держа в руках шприц. Аннабель дернулась еще сильнее, уже не чувствуя, с какой силой сдерживает ее мужчина. Игла коснулась кожи. Еще чуть-чуть, и жидкость будет в ее теле. Это заставило девушку сделать над собой усилие, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться. «Подождите», — попросила она. Отец замер, вопросительно смотря на нее. Аннабель опустила голову, признавая свое поражение. Хорошо. «Я пойду с вами». Руки, удерживавшие ее, разжались, и она чуть не рухнула на пол. Ноги просто не держали. Отец подхватил ее под руку, усадил на стул. Анна Белли обхватила себя руками, чтобы унять дрожь. Плечи болели. Она не сомневалась, что на коже появятся синяки. «Тебе не стоило так меня злить, детка», миролюбиво произнёс Шоули, пряча шприц в карман так, чтобы быстро достать его. «Пора уже понять, что я все равно сделаю, что задумал». Она не ответила, но его это не смутило. Ты скопировал все, что хотел? обратился Шоули к своему другу. Сейчас проверю. Тот развернул вертокно своего функционала и пробежался глазами по тексту. Да, вроде бы все. Полностью вся система. Вы копировали файлы с домашнего сервера? Аннабель подняла голову. Зачем? Потому что твой капитан сын маршала протектора, мыкнул отец. Джерри? Это невозможно! Она осеклась, вспомнив сухие рассказы пилота о его семье. Кажется, он говорил, что его отец занимал пост в министерстве. Шоули кивнул. «Да, он единственный сын командующего военно-космическими силами Галактического альянса. Я лично проверял его файл. Ты оказала нам услугу, детка?» И, видя, что она не понимает, пояснил. «Наверняка сынок держал что-то у себя дома». «Боюсь, я разочарую тебя», — отозвалась Аннабель. «Они с отцом не ладят». «Какая жалость! Впрочем, мы и так справимся. Идем!» — он требовательно протянул руку к дочери. Понимая, что сопротивляться бесполезно, она послушно встала и направилась к двери. Обернулась в надежде выиграть время. «Я хочу собрать свои вещи». «Купишь себе новые, тебе не впервой», — отмахнулся отец. «Не стоит терять времени». Девушка поняла, что проиграла эту партию и послушно направилась к выходу. Багарне вышел первым, Аннабель шла за ним с ненавистью, рассматривая его широкую спину. Стрижка была очень короткой и не скрывала ни толстой шеи, ни мясистого загривка. При мысли о том, что этот человек будет касаться ее там же, где и Джерри, девушка вздрогнула и невольно замедлила шаг. Тяжелая рука отца сразу же легла на плечо. «На твоем месте я бы не стал убегать, детка», — кратчево сказал он. «Ты же не хочешь проспать все путешествие, верно?» Она лишь повела плечом, сбрасывая руку. Эти прикосновения были ей противны. Шаули усмехнулся и нарочно приобнял ее, достаточно ощутимо сжимая там, где на белоснежной коже уже начал проступать синяк. «Думаю, милая, так будет надежнее. Она промолчала. Все надежды ускользнуть от этих двоих по дороге улетучивались с космической скоростью. Они взяли таксофлайер, доехали до космопорта, поднялись в лифте на орбиту. она Аннабель еще раз оглянулась, надеясь встретить хоть одно знакомое лицо. «Полковник Сент-Джонс!» — вдруг воскликнула она как можно громче. Багарне споткнулся и внимательно посмотрел на седовласого мужчину в форме. Тот вздрогнул, Оглянулся. При виде девушки его глаза чуть расширились. Жустьен покачал головой. Полковник сразу же отвернулся и зашагал по направлению к базе. «Полковник, постойте!» Анна Бэль сделала еще одну попытку. Несколько гуманоидов, стоящих рядом, обернулись. Один из них, с клювом, похожий на пеликана, с укором посмотрел на девушку. «Простите», — голос звучал механически. Наверняка он использовал голосовой переводчик. «Не могли бы вы проявлять свои эмоции по-другому? У меня спит ребенок». Он кивнул на огромное яйцо, которое держал в руках. «Извините», — сухо произнес Шоули. «Моя дочь подвержена эмоциональным всплескам». «Я всего лишь увидела знакомого», — запротестовала она, понимая, что устраивать скандал при наличии у отца медицинского заключения просто глупо. И хотела с ним поздороваться. «Детка, не все взрослые люди хотят с тобой общаться», — примирительно произнес отец так, словно увещевал маленького ребенка. Его рука еще сильнее сжала плечи девушки. «Пойдём, милая, тебе надо принять лекарство». Он увлек ее в сторону ворот, ведущих к пассажирским шлюзам. Анна Бель с отчаянием смотрела на толпу вокруг. Все куда-то спешили, и никому не было дела до нее, даже если она станет умолять о помощи. Уже у самого шлюза она попыталась вырваться, но отец держал крепко. Отчаявшись, она все таки ударила его локтем под ребра. Он ухнул и разжал руку. Девушка выскользнула, но ее тут же перехватил Багарне. Недолго думая, он заломил девушке руку за спину и вопросительно посмотрел на Шоули. «Возьми ее на руки», — распорядился тот и виновато улыбнулся зевакам. «Простите, у нее нервное расстройство». «Это неправда», — в отчаянии воскликнула девушка, пытаясь вырваться. Истерические нотки, прорезавшиеся в голосе, убедили зевак, что мужчины говорят правду. Пожав плечами и щупальцами, они расходились, оставляя виновников в происшествии одних. Багарне перехватил руки Анны бель Прижал ее к себе так, чтобы она не могла дернуться. От него резко пахло потом. Он противно сопел, стараясь удержать ее на руках. Невзирая на шумные протесты и истерические всхлипы, Аннубель внесли на корабль и поставили на ноги, лишь когда шлюз закрылся. «Дура!» Отец подошел и хлестанул ее по лицу с такой силой, что она пошатнулась. Во рту появился солоноватый привкус крови, но Анна Бель даже не заметила. «Жустьен, запри ее в каюте!» Последние слова предназначались Багарне пойдем тот потянул девушку за руку она снова попыталась вырваться заслужила еще одну пощечину после чего ее просто проволокли по коридору швырнули в темноту и закрыли дверь